Наталья Андреева, княгиня Серебряная Источником вдохновения для автора послужил показательный номер «Полёт шмеля» в исполнении фигуристки Киры Ивановой, которая выиграла первую олимпийскую медаль под флагом СССР в женском одиночном катании. Бывшая спортсменка была зверски убита в возрасте 38 лет. Убийцу так и не нашли. Шумов День был морозный, ясный, и солнце вставало, словно из кровавой лужи. Ошметки самой долгой в году ночи скользили по его лучам, в споровшем темноту, как по сверкающим лезвиям, и на короткое время всё небо залило красным. Но оно быстро порозовело, и яркие краски будто смыло. А вместе с ними и внезапную тревогу. В такой же декабрьский солнечный день всё и случилось. Двадцать лет прошло но все еще находились желающие посмаковать кровавые подробности. Статьи в этих числах декабря появлялись на спортивных и не только сайтах с завидной регулярностью. Одна, две, а то и больше. Блогеров развелось, как блох у дворовой собаки, и каждая насекомая мнило себя пупом земли. Экспертам или этим, как там его? инфлюенсером, лидером общественного мнения. Я, мол, не блоха, которую под лупой только можно разглядеть, я рупор. И каждый мой чих открывает тайны галактики. Шумов начал злиться, переписывая друг у друга, меняя местами слова, лишь бы внимание привлечь, чтобы пользователи разразились комментариями. Поднимется срач, цель достигнута. Блоха прыгнула выше других, и вроде как не блоха, а рупор. — раздражённо подумал он, читая очередную статью о Ладе Воронцовой. «Ну, — Но так и есть. Вот оно. Тревожное чувство вернулось. И почему все они так полюбили именно эту фотографию? Платье было эффектное, что правда, то правда. Но этот сезон у Воронцовой сложился неудачно. Хоть рука её и вскинута в победном жесте, в глазах уже видна тоска, вечно вторая. Но как «Звезде» Ладе шили эксклюзивные костюмы для выступлений, лучше-то в женском фигурном катании все равно никого не было. Наряды Воронцова обожала, всегда была модницей. Запущенная могила сгинувшей в пьяном угаре звезды фигурного катания. Шумов, поморщившись, начал читать. Первая в истории Советского Союза олимпийская медалистка Лада Воронцова была зверски убита в своей превратившейся в притон разгромленной квартире, Пьяная драка поставила точку в блестящей спортивной карьере. Трехкратная чемпионка СССР, обладательница трех серебряных медалей чемпионатов Европы, серебряный призер чемпионата мира, серебряный призер Олимпийских игр и просто красавица с редким именем Лада, после ухода из большого спорта стремительно спилась и 17 ударов ножом оборвали такую яркую жизнь. А как блестяще начиналось? Первая в истории – толпы поклонников. Влюбленные мужчины, готовые весь мир положить к ногам. И можно было подумать, что Воронцова родилась под счастливой звездой. Никому не нужный ребенок малообразованных пьющих людей, обреченный прозябать всю жизнь в бедности, бросил вызов судьбе. И вырвал у нее все, что только можно было пожелать – славу, деньги, безоговорочное обожание публики. Девочку из неблагополучной семьи в семь лет привела на каток бабушка, которая, по словам самой Лады, единственная ее любила. Талантливую школьницу сразу же заметили, и тренер заменил ребенку мать, снабжая Ладу одеждой, продуктами и даже деньгами. Воронцова довольно быстро сделала спортивную карьеру, стала чемпионкой страны, потом завоевала несколько призовых медалей на крупных международных соревнованиях, но вдруг по уши влюбилась в женатого мужчину. И начались довольно-таки странные проблемы. Несмотря на неординарный талант, Ладу называли вечно Вторая. Ни одной золотой медали, чтобы стать полноценной звездой и королевой спорта, Воронцова так и не выиграла. Не хватило силы воли, поскольку красавица-фигуристка стала нарушать спортивный режим, выпивать со своим тренером и по совместительству любовником Геннадием Аполлоновым. Карьеру Лада Воронцова завершила в 25 лет. Начала была тренировать юных фигуристов, устроилась в балет на льду к такому же скандально известному в прошлом спортсмену-одиночнику. И понеслось. Театральное закулисье, где вино льется рекой, богатые поклонники, шикарные букеты и дорогие подарки. И Воронцова закрутила, завертела богемная жизнь. Лада стала выпивать и довольно быстро превратилась в алкоголичку. Остановить ее было некому — Красавица славилась вспыльчивым характером и резкими высказываниями. Короче, всех посылала. Воронцова выбралась было из болота, когда подписала контракт с одной из зарубежных федераций фигурного катания и даже сделала аборт, чтобы сделка не сорвалась. Но договор был расторгнут по инициативе нанимателей, и Воронцова вернулась в Москву ни с чем. Морально Лада была раздавлена и пустилась во все тяжкие. Муж ушел... Машину Воронцова разбила, попав в аварию, здоровье было подорвано неудачным абортом и полученными на катке травмами. Тренерская работа не задалась. Воронцова все чаще приходила в Ледовый дворец нетрезвой. От нее пахло водкой. Родители ее учеников стали жаловаться, предупреждения не возымели действия и бывшую звезду фигурного катания со скандалом уволили. Воронцова несколько раз ложилась в наркодиспансер, Все свои медали и завоеванные кубки она продала, а деньги пропила. Ровно 20 лет назад, в такой же зимний и стылый декабрьский день, Лада Воронцова была найдена мертвой в своей квартире. Зрелище потрясло понятых и милицию, приехавшую по вызову соседей. Убийца нанес 17 ножевых ранений, отрезал жертве волосы и разбросал их по всей квартире. Дверь неизвестному Лада открыла сама, скорее всего, это был один из ее постоянных собутыльников. В крови у бывшей звезды фигурного катания судебный медик обнаружила смертельную долю алкоголя. Убийцу так и не нашли. Подпись под статьей Олег Рокотов, спортивный обозреватель. Шумов невольно сжал кулаки. Еще один продажный писака. Да не так все было. Аркадий Валентинович в нетерпении начал скролить ленту новостей. Может, еще кто-нибудь написал про Ладу. И наткнулся на другие заголовки. «Одиночество и пьяная смерть, как сгорают звезды. Истина в вине. Бывшая звезда спилась и стала жертвой случайного собутыльника». Стал читать. Всё то же самое, только другими словами. Но почему все эти блогеры ищут лёгкой жизни и хайпа? А народ ведь клюёт на такие заголовки. Так рождается ложь, и ложь это множится. Лада Воронцова была богиней, а на неё навесили ярлык, Спилась, зарезана в пьяной драке, что имело мало общего с действительностью. На последних днях фигуристке сплошное вранье. Эта блогерша, которая зарядила про истину в вине, хотя бы не фантазировала на тему личной жизни Лады, просто излагала факты. А вот Рокотов — мразь. И аборт припомнил, и роман с женатым мужчиной. Аркадий Валентинович Шумов считал себя человеком сдержанным, но тут сдали нервы. И он разразился гневным комментарием. «Ты не спортивный обозреватель, а дерьмо. Человека совсем не знал, но облил его грязью. Никакой пьяной драки не было. Пиши, о чем знаешь». Блогер, видать, обозлился, потому что ответил. «Я профессионал, излагаю только общеизвестные факты. Могу дать ссылку на источники. На таких же бездарей диванных экспертов? Ты когда последний раз на спортивных соревнованиях был обозреватель? Или тебе телевизор природу заменил?» извините и пиши опровержение. Простите, перед кем? У Воронцовой родных не осталось. Поэтому на нее можно лить грязь? А как же мертвые сраму не имут? Воронцова выиграла для своей страны кучу медалей. С нее начался прорыв в женском одиночном катании. Хайпануть захотелось? но ну и сколько бабла поднял? Посыпались лайки. Шумов сам того не желая, привлек внимание к статье. Народ слетался на срач, как мухи на то самое. Блогеру стали активно минусовать. Тема бабла зашла на ура. Шумов хотел было её закрыть, потому что его не гонорары спортивных обозревателей интересовали, а репутация Лады Воронцовой, но вдруг прилетела. Судья Ургрейв. «Это я её убил, и мне ничего не будет. Срок давности вышел». Сразу стали минусовать и судью. И Шумов взялся за сердце. «Да что же за публика такая? И зачем он только в это полез?» Но стоило закрыть глаза, как он снова видел залитую светом ледовую арену, а по ней будто огонек порхал, почти невесомая хрупкая девочка с рыжими волосами, которой, казалось, было неведомо, что есть сила притяжения. Лада не каталась, а летала по льду. Такой ее шумов впервые увидел. Мама привезла его на тренировку, но налет мальчишек долго не выпускали. Фигуристы собирались на международные соревнования, и у них тренировка затянулась. А потом еще залив ко льда. Маленькие хоккеисты носились на трибунах, оставив родителей охранять бесценные коньки, а главным образом клюшки. А ну сядьте! покрикивал на детей тренер. Набегайте еще и час! Да уймите вы их! умолял он родителей. Но дети не слушались, и только аркаша шумов стоял у бортика, как приклеенный. Фигуристов было много, и совсем еще крошки, пятилетки, и юноши с девушками многие катались парами. Но Шумов видел только эту рыжую. Вот она заскользила, набирая скорость, прыгнула, упала так, что у него сердце ёкнуло, но тут же встала и повторила прыжок на этот раз успешно. «Браво, Лада!» — крикнули с трибун. Рыжая стрельнула туда глазами и вдруг сделала по-детски неуклюжий реверанс. «Кокетка!» — сказал кто-то справа басом. «Не поймешь, с осуждением или одобрительно». Аркаша покосился настоящую у самого выхода на лёд пару. Женщина в замшевой куртке благородного цвета беж, явно заграничный и солидный сидеющий мужчина в ярком пуховике. «Скорее маленькая обезьянка», — фыркнула женщина. «Полонова подражает. Он недавно выпендрился, причём на чемпионате мира, изменил программу во время выступления и подъехал к бортику. Поклонился и сказал спасибо восторженной поклоннице, не сумевшей сдержать эмоции». «Но эта девочка, по-моему, бесперспективна. И растяжки явно не хватает. Вращения скудные, иначе не назовёшь. А, по-моему, у Лады есть все шансы выиграть медаль. Даже олимпийскую», — не согласился её спутник. «Она упорная, падает и снова поднимается. У неё прыжки идут, а сложность в современном фигурном катании — это главное». «Ну да, наша олимпийская надежда», — язвительно прокомментировала женщина. «Только зря Аликина с ней возится. С этой рыжей». Чемпионку уже назначили.